Глава 31. Кахана разбудил тусклый свет дня Виртвуда. Легкая роса покрыла все вокруг, промочила его одежду, и он замерз. Но его разбудили ни вода, и не холод. Из глубин сна его вырвал храп Юдинь. Он приготовил завтрак, сушеное мясо, орехи и ягоды, пока ждал, когда она проснется. Юдинь продолжала невероятно громко храпеть, и Кахану казалось, что теперь все жители Виртвуда знают об их присутствии. Он махнул рукой, попросив Сегура разбудить ее своим шершавым языком, что Гараур и сделал. Монашка ахнула и принялась что-то бормотать, а Кахану пришлось отвернуться, чтобы скрыть смех. «Прочь, проклятое существо!» — проворчала монашка и села. «Мне снился замечательный сон, в котором за мной ухаживали три мужа». Гораур заскулил и закрыл мордочку маленькими лапами. «И еще два триона», — добавила монашка. Затем она почесала Сегуру за ушами. «Ну, теперь я не могу тебя винить за то, что и ты находишь мое лицо привлекательным. Это очень хорошее лицо». «Еда, монашка», — сказал ей Кахан. Она подошла и взяла лист, на котором он разложил ее еду. «О», — сказала Юдине, — «мясо из-под ног и орехи». Я ждала этого с нетерпением. Она принялась за еду. «Как ты думаешь, сегодня мы отыщем ребенка?» «Сегодня?» «Я очень на это надеюсь». Юдини смотрела на него, забрасывая одной рукой орехи в рот. «После того, как мы вошли в вот мы быстро его догоняем. Я думаю, теперь лес хочет, чтобы мы его нашли». «Я чувствую себя неловко, когда ты так говоришь», — сказала Юдини. Капюшон содрогнулся под его кожей. Кажется, он краем глаза увидел серую фигуру, — «Тогда лучше не думать», — сказал он ей, отбросил пустой лист и почистил рукой бороду, чтобы избавиться от застрявших в ней крошек. И они снова зашагали вперед. Первая часть их путешествия не отличалась от предыдущей. Они шли по следам, избегая постоянно присутствующих оритов, которые обыскивали землю в поисках материала для строительства своих странных башен. Сегур получал удовольствие, кусая их. Гораур подбегал к ним с рычанием и шипением, и если они не реагировали, хватал их за ноги, пока ориты не поднимались на две ноги. Они открывали пульсировавшие рты и начинали ощупывать нижние части своего тела, а затем наносили удары в землю острыми когтями ног. Горауру ни разу не грозила опасность, он был слишком быстрым, и они никогда его не преследовали, если он отбегал в сторону. И Ему хватало ума, чтобы не беспокоить более крупных оритов-защитников. Тем не менее, Кахан запретил эту игру, и тогда Сегур устроился на шее у Юдини, периодически бросая на Кахана сердитый взгляд своих больших карих глаз. «Свет!» — сказал Юдини, указывая на слабое сияние. Когда они приблизились, оно стало почти слепящим. Их глаза уже успели привыкнуть к сумраку Вирдвуда. Далеко впереди раскинулась поляна, на которой в стародавние времена пал один из лесных богов. Кахан не мог представить, какая для этого потребовалась сила. Когда дерево такое высокое, уходит все утро, чтобы обойти его основание, а шум от его гибели должен быть апокалипсическим. Упавшая туча древа давно исчезла. Вероятно, много поколений назад, и сейчас даже перестало быть воспоминанием. Конечно, Харн больше не мог получить от него никакой прибыли. Насколько Кахан знал, после того, как туча древа падала, оно исчезало навсегда. Ничто больше не росло на его месте, и он никогда не видел и не слышал о молодых туче древах. В этом было что-то печальное, ведь даже боги леса могли умереть. Он прищурился, подходя к ярко освещенной прогалине. На том месте, куда упало дерево, теперь раскинулся лук. Высокую траву раскачивал ветер, температура воздуха понизилась, свет листва туча древа больше не защищала окружавшую его местность. Да благословит меня ранее! «Мне ужасно не хватало льющегося сверху света», — сказал ее Дине, подняв лицо и протягивая руку, чтобы коснуться травы. «Как приятно снова оказаться между землей и небом!» «Пойдем, монашка», — сказал Кахан, — «и будь внимательна. Луга в Вердвуде всегда были опасными местами». «А здесь есть место, которое не опасно, Кахан?» «Нет, монашка, здесь все опасно». «И какие ужасы поджидают нас тут?» «Свардены, среди прочего». Глаза Юдине широко раскрылись, и она поспешила за Каханом. «Я много слышала про сварденов», — сказала Юдини, глядя через лук. «И надеялась, что ты скажешь, на самом деле они не опасны, как ориты». «Нет», — возразил он. «Если мы увидим сварденов, то будем прятаться в траве, пока они не уйдут. Они совсем не похожи на оритов». «А какие они?» — спросила Юдини, стараясь не отставать. Они другие, чудовищные. Он покрепче сжал посох, и они ускорили шаг, пока Юдине не показала вперед на возникшие в лугах очертания чего-то. У монахини был острый глаз. Над травой возвышалась неочередная башня оритов. Это было нечто, построенное из ветвей и кусочков дерева и кустарника, а не из пережеванного материала. По форме сооружение напоминало шпили городов шпилей. Центральная башня была высокой, примерно в пять мужчин, вставших на плечи друг другу, и Кахан подумал, что с ее вершины открывается отличный вид, хотя никто в здравом уме не стал бы туда забираться. Конструкция не производила впечатления надежной, едва ли ее создатели знали свое дело. Вокруг нее кольцом располагались башни поменьше, казалось, их построили только наполовину, а потом бросили. Ему показалось, что среди башен возникло движение, и он заставил Юдине остановиться. «Вниз», — тихо сказал он, — «это башня Сварденов, и они не терпят чужаков. Мы используем траву, чтобы замаскировать наши движения, и постараемся обойти башни по широкой дуге». Монашка кивнула, и на ее лице появилась тревога. Кахан не сомневался, что у него такое же выражение. Он лишь один раз видел сварденов в действии, второго раза категорически не хотел. Им пришлось ползти довольно долго, и вскоре у них заболела спина, ведь им приходилось тащить еще и тяжелые заплечные мешки. На полпути он смог разглядеть фигуры на башне более четко, но без подробностей. Издали они больше походили на тени, движущиеся среди ветвей. В отличие от людей, свардены не ходили прямо. Они передвигались как животные, а голова поворачивалась туда, куда они направлялись. Вверх, вниз, налево или направо. И такое зрелище сбивало с толку. Кахан насчитал восемь сварденов. Они его пугали, но он оставил страх при себе, когда они с Юдени поползали дальше. Монашка хранила благословенное молчание. Они остановились перед тропинкой в траве, протоптанной множеством ног, но точно не людьми. Юдине подползла к нему и уже собралась двигаться дальше сквозь стену травы через тропинку, когда он ее остановил. Она посмотрела на него, и он покачал головой. «Послушай», — сказал Кахан. Она нахмурилась и через мгновение услышала то же, что и он. Скрип кожаной одежды. Ритмичные звуки приближались. «Сварданы», — тихо сказал он. «Будем ждать здесь» и надеяться, что они пройдут мимо. Постепенное приближение сварденов было подобно увеличению тяжести, давившей на его плечи. Однажды он стал свидетелем того, как они поймали воина, и если закрывал глаза, слышал его отчаянные крики. Свардены рубили свою жертву, даже не пытаясь убить его быстро. Они действовали механически, ни о чем не думая. Воин умирал долго. Когда свардены приблизились, оказалось, что это еще один отряд из восьми особей, шедших друг за другом. Кахан думал о сварденах как о солдатах леса, которые появились с неизвестной целью. Может быть, как и возрожденных, их сотворили какие-то старые капюшон Реи. Конечно, присутствие сварденов он ощущал благодаря своему капюшону, а не только видел их глазами. Некоторые из чудовищ продолжали держать мечи в своих скелетообразных руках. «Мертвые идут», — сказала Юдине, чей голос наполнил ужас. Кахан покачал головой. Она ошибалась. Свардены не были возрожденными, которые сохранили то, что делало человека реальным. Они являлись останками, скелетами, оживленными Виртвудом. Если люди двигались благодаря мышцам и плоти, сварденов приводила в движение лесная трава, которая охватывала их костяной остов. Именно трава издавала звуки, похожие на трение кожи, когда свардены шагали мимо них. Покрытые мхом кости проглядывались сквозь слои умиравшей зелени. Лишь у немногих сварденов имелись кости челюстей. Большинство давно их лишилось. Почти у всех кости стали коричневыми или потрескались от времени, но Кахан заметил, что кости одного были белыми. Новые. Это произвело на Кахана впечатление. Очевидно, их создатель продолжал работать. Отряд сварденов промаршировал мимо. Последний хромал. Он отстал. Трава вокруг его бедер была изношена и порвана. Он остановился перед ними. Череп с пустыми глазницами поворачивался из стороны в сторону. Сделал шаг. Кахан закрыл ладонью рот Юдине, чтобы ее крик ужаса их не выдал. Расыпавшийся скелет стоял, уставившись на траву, и Кахан понял, что затаил дыхание. Сварден стоял так довольно долго. Затем костлявая рука вытянулась вперед, и он вырвал из земли пучок высокой травы и прижал ее к ногам. На глазах у Кахана трава, словно живое существо, оплела бедра Свардена, сцепляясь с той, что уже охватывало его ноги. Когда он повернулся и зашагал дальше, хромота исчезла. Они ждали, прячась в траве. Ладонь Кахана продолжала закрывать рот Юдине, пока у него не появилась уверенность, что Свардена уже не вернутся. «Хорошо», — тихо сказал он, убирая руку от ее рта. «Кажется, ты говорила, что хотела увидеть Свардена в Юдине. Теперь ты рада?» Она кивнула, на лбу у монашки выступил пот. «Ранья говорит, что любой опыт полезен», — прошептала она в ответ. Однако я не уверена, что это было разумное желание. «Не стану с тобой спорить», — сказал он и посмотрел на тропинку в траве. «Думаю, теперь мы можем спокойно идти дальше». Когда они довольно далеко отползли от башен сварденов и смогли встать, линия темного леса между огромными тучи древами, казалось, находилась совсем рядом, такими были ее размеры. Они остановились. Спина у Кахана продолжала болеть, а голова ныла от постоянной необходимости следить за возможным появлением новых сварденов. Лицо Юдини покрывали следы многочисленных укусов, которыми ее наградили жившие в траве существа. Кахан не сомневался, что его лицо выглядело так же. Они шли по лугу, наслаждаясь светом, пока снова не оказались в сумраке Вирдлуда. Они продолжали беспрепятственно идти все дальше, и тут, в конце второй восьмерки, Юдини схватила его за плечо и заставила остановиться. Потом подняла дрожавшую руку и указала назад, в том направлении, откуда они пришли. Филикан, прошептала она. «Он прячется в кустах у основания тучи древа». Кахан повернулся, медленно и осторожно. Ее слова могли звучать глупо, но в Вирдвуде все было возможно. Он посмотрел на тучи древа, высоченную стену живого дерева, увидел у его основания великана Юдини и улыбнулся. «Некоторые называют корнингов людьми леса», — сказал он. «Но это настоящий лесной человек. Если бы существо встало, его рост втрое превысил бы рост мужчины». Однако оно продолжало сидеть, словно спало, опираясь о ствол огромного дерева. «Это всего лишь статуя», — сказал Кахан. «Хочешь взглянуть на нее вблизи? Это вполне безопасно». Монашка кивнула, и они подошли к лесному человеку. Вблизи он уже не казался так сильно похож на человека, как издали. Его резные доспехи были старого образца, ныне забытого. Лицо было странным образом вытянуто, борода стилизована, напомнив кахану маску, которую носила Сарадис с Зарира, когда исполняла свои официальные обязанности. Руки лесного человека также казались необычными, всего два пальца, более короткие и толстые, чем следовало. Кто мог вырезать здесь такую фигуру, спросила Юдини, глядя на лесного человека. И зачем? Я не знаю. И это никому не известно. Они древние, но их много и все разные. Кахан коснулся дерева лесного человека. Оно оказалось холодным. Они остались от прежних времен, когда строились города Шпили и втал правило в Великом Анжиине. Во всяком случае, так мне рассказывали. Некоторые из них такие старые, что тучи древа выросли так, что фигуры стали их частью, и возникает ощущение, будто они тонут в дереве. Юдини не сводила глаз со статуи. «Нам пора, Кахан», — сказала она. «Мне не по себе, когда я на них смотрю. Люди не должны быть такими большими». Она встряхнулась, как Сегур после ливня, повернулась и зашагала вперед. «Это неправильно», — крикнула она, обернувшись, когда Кахан поспешил за ней, чтобы указать ей правильное направление. Вскоре после того, как они увидели лесного человека, им удалось найти ребенка.